Глава 39. Хайди Кол. Хайди сознавала, что теперь миллионы глаз устремлены на неё. И публика, и присяжные сидят как на иголках, дожидаясь её реакции. Она начала неспешно. Покачав головой, сказала хакеру: "Нет. Вы лжёте. Я вам не верю. Мне нет резона лгать вам, Хайди". Голос его буквально источал ханжеское сочувствие. "Из 9 лет, что вы состоите в браке, восемь ваш муж был женат ещё и на другой женщине. Из-за этого время они вместе завели двоих детей. И я должна просто поверить вам на слово?" парировала она. «Вы выдвигаете обвинения против каждого из нас, но ни разу не предъявили доказательств. Я не верю на слово никому, не рассмотрев сперва улики. Слова истинного блюстителя закона», — детектив-сержант Коул. В углу ее экрана появился 10-минутный таймер, а с ним заодно видеоролик. Сэм в парке аттракционов С двумя детьми примерно одного возраста, с её собственными. Вместе с белокурым мальчиком и рыжей девочкой он съезжает в вагончике бревне с водной горки. Внезапно вагончик полетел вниз на отвесном участке, и их окатило водой с головы до ног. Они выбрались оттуда, хихикая и выжимая воду из одежды. "Пап, ты мокрый до нитки", обрадилась девочка к Сэму. вытиравшему её слипшиеся мокрые волосы. Оператор развернул камеру к себе и оказался женщиной с короткими тёмными волосами и бледной кожей. "Ох, папочка ещё пожалеет свою мокрую задницу по пути домой", рассмеялась она, прежде чем картинка ушла в затемнение. Следующий ролик был записан в ресторане с теми же детьми и группой мужчин и женщин, лиц которых Хайди не узнавала. Женщина из предыдущей записи подошла к Сэму с тортом и двумя горящими свечами в виде цифр 4 и 0, пока остальные дружно распевали с днём рождения. Хайди вспомнила, как предлагала ему устроить праздник, но он отказался. Теперь она узнала почему. Уступая всеобщим просьбам сказать речь, Сэм поднялся на ноги. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что пришли. начал он. А мою прекрасную жену и детей за то, что сумели устроить мне сюрприз. Я и не догадывался, что она может быть такой скрытной. Выключите, выплюнула Хайди, и хакер послушался. На её лице не отразилось ни намёка на эмоции, когда она перевела взгляд на экран Сэма. Хоть он и пригнул голову, но на лице у него отчётливо читалась вина. Кто они? спросила Хайди. Не имеет значения, ответил хакер. Важно ли что, что они существуют? Раз вы говорите мне, что мой брак был построен на лжи, для меня это имеет значение, кто они? Его сына зовут Джеймс, а дочь Бекки. Так мы назвали наших детей. Он использовал те же имена. А её? Его жену зовут Джози. не называйте её его женой, скинулас Хайди. Если он женился на мне первой, то по закону его жена я, а не она. Камера выхватила лицо Мэттью. Восприняв это как сигнал к действию, он заговорил. Извините, Хайди. Не так я представлял себе начало этого разговора. Не дождавшись ответа, Мэттью сам заполнил оставленный ею пробел молчания. Не знаю, что хуже. Супруг, который завёл другую семью за спинной первой, или тот, который затевает во время брака интрижки. Подобное мне знакомо отнюдь не понаслышке. Его слова заставили Хайди чуточку оттаять. В самом деле, он кивнул. Лекомысленная смска, которую она забыла удалить. Я вовсе не подлизываюсь к вам, когда говорю, что сочувствую. Подарив Мэттю признательную полуулыбку, Хайди переключила внимание на мужа. Мне даже не за чем спрашивать, правда ли это? Асем, полюбуйся-ка на себя. Она видела, как подскакивает его нога, пока он неуютно ерзает на сиденье. Как ты мог? Голос её понемногу набирал звучность. Что за человек может жениться на ком-то ещё, когда у него уже есть жена? Я что, вылетела у тебя из головы? просто запомитывал. Она знает обо мне, о нашей семье. Сэм открыл рот, но с выключенным микрофоном не мог дать ей ответы, которых она так жаждала. Включите ему громкость, приказала Хайди. Но хакер её требование проигнорировал. Вы меня слышали? Я имею право знать. Если мне суждено умереть в этой машине, то хотя бы сперва откройте мне правду. Вы вряд ли этого добьётесь, Хайди, спокойно заметил Мэтти. Хакер не заинтересован в том, чтобы давать вам ответы. Ему доставляет больше удовольствия играть с вами, играть со всеми нами. Так почему бы вам вместо того не рассказать нам о себе? Пусть люди знают, кто вы, независимо от Сэма. Не годится, чтобы в их глазах вы отождествлялись с его деянием. Но я верила ему. Как он мог так поступить со мной? Как вы могли бы описать себя в роли мамы? Вёл свою мытью. В отличие от мужа, я отдаю детям себя всю, ответила она. Во время своей беседы Сэм с пылом расглагольствовал, как несправедливо, что женщины считаются кормилицами. Что ж, Сэм, это потому, что у меня не было иного выбора. Как принять эту роль на себя? Ты не потрудился упомянуть, как всё время брал подряды, державшие тебя вдали от нас 4 дня в неделю. И только теперь я понимаю, что только ради того, чтобы проводить время с этой другой семьёй. Я тоже работаю полный рабочий день, но это я разыгрываю из себя для наших детей и маму, и папу. Это я вожу Бэки на уроки пения и мотаюсь с Джеймсом по стране на соревнования по регби. И даже когда ты с нами, тебя будто и нет вовсе. Ты всегда слишком уставший, чтобы принимать участие. Наверное, слишком радел, уделяя внимание другим детям, чтобы приберечь хоть капельку для нас. Почему вы считаете, что должны пережить этот процесс? Продолжал расспросы Мэттю. Знаете что? Хайди трёхнула головой. Не хочу грубить, но больше я в эти игры не играю. Я отдала последние 10 лет воспитанию детей, добиваясь успехов в карьере и в браке. И вот мне награда за старание быть хорошим человеком. Так что идите вы все к чёрту. Больше на вопросы я не отвечаю. Хайди потёрла глаза кончиками пальцев и поглядела из окна на противоположную сторону дороги, где движение застопорилось полностью. Вереница водителей и пассажиров Выстроилась вдоль дороги, глядя на её автомобиль, проезжающий мимо. Некоторые наводили на неё объективы камер, некоторые махали ей, многие аплодировали. Она резко передохнула, тревожись, что может разделить участь Шабаны, если кто-нибудь, покинув строй, попытается остановить её авто. Но все зеваки держались на почтителенном отдалении. Следующим заговорил хакер. Всё ли у вас в порядке, Хайди? поинтересовался он. Будь вам до этого дело. Мы не сидели бы в этих авто, как звери в зоопарке, чтобы на нас глазели. Я была бы дома с детьми, а не сносила бы публичные унижения ради вашей забавы. У вас осталось ещё 3 минуты. Оставьте их себе. Отдайте кому-нибудь ещё. Засуньте себе в жопу, мне плевать. Если б я могла преподавать детям ещё хоть один урок, то научила бы их давать отпор врагам, стоять на своём и не позволять никому, вроде вас или их папаши, садиться им на голову. Хакер подержал в кадре гордую непокорную Хайди ещё несколько секунд, прежде чем заговорить снова. Кэдмен, не потрудитесь ли ввести нас в курс, как публика реагирует своими хэштегами? на ситуацию Хайди и Сэма. Хайди уже обскакала Сэма, а он на самом деле упал даже ниже рейтинга Клер. Очевидно, жить двойной жизнью с двумя жёнами и двумя семьями хуже, чем разъезжать с трупом мужа в машине. Хотя публика не устаёт меня изумлять, наши пассажиры тоже, заметил хакер. Я нахожу вас особенно интересной, Хайди. оборвать ваши 10 минут до срока, котрескованный. Это не ход, потому что я больше не играю. Ну а это ведь неправда, а? Сердце Хайди оборвалось. На минутку она было поверила, что сумела вывернуться. Завоевався чувства как обманутая жена, она перехватит сторонников Сема и покажет ему, каково чувствовать себя брошенным под автобус. Но хакер прекрасно знает, что она затеяла. А теперь узнают и все остальные. Вы ведь узнали о второй семье мужа уже давненько, не так ли? продолжал хакер. И чтобы поквитаться с тех самых пор шантажировали его.